Глава двадцатая Это был безумно длинный день. Чарли, счастливо улыбаясь, упал на кровать. Но как же здорово! Согласна, только тело все болит. Как завтра передвигаться будем? Я тоже вытянулась на постели и притянула к себе Морти. Он сразу улегся мне на живот, свернувшись в комочек. Как паучки! И подруга попыталась изобразить это. А Ян хохоча начал повторять за ней. Этот вечер выдался не менее насыщенным, чем день. Вначале мы отметили нашу с Чарли победу во дворе, потом после ужина все переместились в гостиную, где, как и в прошлый раз, засиделись все академии допоздна. Только некоторые ребята ушли раньше, и, к сожалению, среди них был и Александр. Пока Чарли плескалась в ванной, а Ян баловался с лисёнком, я открыла в телефоне фотографии, которые мы сегодня успели наделать во время празднования нашей победы. Среди них были и уличные фото, в частности у статуи богов. Вначале я лишь рассматривала нас с друзьями, вспоминала наши шутки, и лишь случайно мой взгляд соскользнул в сторону к статуе бога из мира Йоварта, и по телу пробежал озноб. Его глаза. Они смотрели прямо в камеру и имели цвет. Точно не были высечены из камня. Живые глаза на каменной статуе. Я перелеснула фотографию. Богиня-принцесса из мира Даллис чуть улыбалась. Хотя раньше, как мне казалось, выглядела очень серьезной. А юный бог Силвергона будто наклонил голову на бок. Что это? Обман зрения? Игра света или искажение линз камеры. Как это можно объяснить? Ванная свободна. В комнату вернулась Чарли. Можешь идти. Эй, что с тобой? На тебе лица нет. Нет, ничего, отозвалась я, быстро отключая телефон. Не буду пока делиться этими глупостями. Ночью, несмотря на дикую усталость, я долго не могла уснуть. Из головы не выходили фотографии. По тому утром подскочила раньше обычного. "Сбегаю в библиотеку", бросила я, проснувшись от моих сборов Чарли. "Так сегодня же воскресенье", пробормотала она мне вслед, но я уже выскочила из комнаты. Направилась я, конечно же, к статуям. В утреннем свете они выглядели уже не такими загадочными, как на тех же фото. Просто искусная работа скульптора в совершенстве владеющем обработкой камня. Глаза монаха из йогурта были такими же неживыми, как и он сам, а взгляд устремлён в себя. Я подошла ближе и всё же достала телефон. На его экране богиня Далиса всё так же усмехалась, а губы той, что стояла передо мной, были плотно сомкнуты. Бок Силвергона держал голову прямо, смотря куда-то вдаль. Я продолжала сравнивать изображение с реальностью и всё больше терялась в мыслях и чувствах. На фото Богиня из Вергуса держит меч более расслабленно. Взгляд воинственного бога Бердейса тоже совсем иной живой, внимательный, даже яростный. Внезапно чья-то рука легла мне на плечо, а я от неожиданности вскрикнула и отскочила. "Эй, ты чего?" рядом стоял Марк и улыбался. "Опять ты пугаешь меня?" воскликнула я, пытаясь унять бег сердца. "Почему подкрадываешься?" «Да ничего я не крался!» Марк будто бы и обиделся. «Это ты чем-то была так увлечена, что не заметила меня. Чего ты вообще здесь делаешь в такую рань?» «А ты?» От растерянности ответила вопросом на вопрос я. «Был на утренней пробежке», — отозвался друг. «После вчерашнего провала понял, что слишком расслабился. Надо подтянуться». «Торое место — это провал?» Я со смехом закатила глаза. «Ты как всегда». "Для меня провал", хмыкнул Марк, почёсывая затылок. "Так что ты здесь делаешь?" Я начала колебаться: рассказать или нет. "А ты не будешь смеяться?" спросила наконец, решившись. Марк изогнул одну бровь. "Постараюсь. Вроде пока ничего смешного не вижу. Сейчас, возможно, увидишь". Вздохнула я и начала показывать ему фотографии, комментируя каждую. Марк неожиданно проявил интерес, притом совершенно серьёзный. "Что за ерунда?" приговаривал он, разглядывая фото за фото. "То есть ты тоже это замечаешь, да? Ни одна моя фантазия", с облегчением сказала я. "Да как тут не заметить?" Марк принялся передвигаться от статуи к статуе, всматриваясь в их лица. "Только не могу понять, как это вышло." на какие-то искажения изображения не похоже, слишком разные эффекты выходят. Тогда что это может быть? Понятия не имею. Оживающие статуи? Думаешь, они бродят по ночам по академии, пока мы спим? Нервно усмехнулась я. Кто их знает? Марк тоже хмыкнул и потом взял у меня телефон. Дай-ка сюда. Хм, любопытно. Что? Насторожилась я. Смотри. А ведь не все статуи балуются оживлением, сказал Марк. Бог Левергона, бог Шагреста и бог твоего мира Тирая, они не менялись. Точно, а задачалась я. Выходит, что-то происходило только с богами миров, которые завоевали, заключил Марк. Но про них ведь ничего не известно. Что с ним стало после завоевания? Марк кивнул. Ходят разные слухи. Например, что их поглотила бязно или что властителю удалось их как-то пленить, запечатать божественную сущность. Однако наверняка никто ничего не знает. Как думаешь, стоит рассказать кому-то об этом? Я вновь посмотрела на экран телефона. Кому-то из преподавателей, Лукрецкому. Друг ненадолго задумался, потом сказал: "Давай я вначале кое с кем переговорю, он может посоветовать". Этот кто-то тоже из преподавателей, уточнила я, интуитивно подозревая Каролину. Да, просто ответил Марк. Точно, она. Когда я вернулась в общежитие, меня встретил вопрошающий взгляд Чарли. Ну да, да, я была не в библиотеке, я вздохнула и села рядом. Конечно, не была, хмыкнула подруга. Я же сразу сказала, что она не работает сегодня. пришлось поделиться с ней своим открытием и передать разговор с Марком. Но она восприняла это не с таким энтузиазмом, как мы с Марком. Пожала плечами и сказала: "Думаю, у этого окажется какое-то разумное объяснение. Ведь это не простые статуи. Мало ли, какие у них особенности?" "Но ведь не ты, ни тем более Марк за годы обучения в академии не замечали, чтобы с ними происходили какие-то странности?" отозвалась я. "Нет, но ты же помнишь отбор на турнир «Он происходил по-особенному, с использованием магии», — проговорила Чарли. «Может, и здесь нечто подобное, хотя, согласна, бок йоварта выглядит жутковато. Не хотела бы я увидеть это в реале. Все, теперь не буду вечером ходить мимо них. Напугала меня все-таки». Подруга наигранно нахмурилась. «Даже если с Марком...» — подначила ее я. «М-м-м, с Марком другое дело», — ответила Чарли и засмеялась. Я же вдруг пожалела о своей шутке, вспомнив о Каролине и ее возможных отношениях с Марком. Чарли будет больно, если все наши подозрения насчет этой пары подтвердятся. Нет, больше, наверное, не стоит шутить на эту тему. Вечером, незадолго до комендантского часа, Марк неожиданно позвал меня к себе в комнату. Сказать, что я разволновалась, это ничего не сказать. Ведь там мог оказаться и Александр. Нет, не так. Нет. Он наверняка там окажется, ведь это и его комната тоже. Я трусливо хотела было позвать с собой брата, но Ян увлёкся своим конструктором и не захотел никуда идти. Даже магия Алекса на него не подействовала. После похода в Элиос Ян стал слегка остерегаться своего кумира и его мрачного настроения. Что ты хочешь мне показать? спросила я, пока мы с Марком шли на его этаж. Это по поводу статуи? Я тут обнаружил кое-что любопытное, ответил он. Ты говорил с Каролиной? Кодык на шее Марка нервно дёрнулся, а я с опозданием поняла, что озвучила свои мысли вслух. В смысле, с кем-то из преподавателей? добавила я смущённо кашлянув. Ты права. Это была Каролина. Голос Марка тем не менее уже звучал спокойно. Но она мало чем помогла мне. Тоже удивилась твоему наблюдению, но не больше. Посоветовала, пока не трогать Лукрецкого, поскольку тот сейчас черезчур нервный. Но можно ещё обратиться к Ровенсу. Я с ним в хороших отношениях. А есть кто-то, с кем ты в плохих отношениях? усмехнулась я. Марк на миг задумался, а после весело качнул головой. Нет. Моё сердце замерло, когда мы остановились у двери комнаты парней. Алекс не будет против моего появления, вырвалось у меня. А то он не в духе в последнее время. А кто будет его спрашивать? Ты моя гостья. Отозвался Марк и нажал на ручку двери. Александр всё же находился в комнате. Он был, конечно же, первым, что, вернее, кого я увидела, переступив порог. Лежал на своей кровати, забросив одну руку за голову и читал какую-то книгу. Алекс заметил меня не сразу, зато потом его глаза вспыхнули удивлением. Правда, тотчас в них вернулись прежний холод и отстранённость. Привет. Я тоже поздоровалась с ним сухо, а он смазанно кивнул в ответ и вновь переключил свое внимание на книгу. Только после этого я заметила обстановку комнаты, а именно то, что она была поделена строго пополам, даже предупреждающая желтая полоса шла по полу. Обстановка на половине Александра была лаконична и минимальна. Темные и холодные тона, пустые стены, ровно расставленные предметы на полках и тумбочке. У Марка же царил полнейший хаос. Оранжевые стены были завешаны яркими плакатами, а на тумбочке и столе высились внушительные стопки всякой всячины. Клетчатая покрывало на кровати лежало небрежно, на спинке стула поселилось несколько футболок. Смотри, не заступи. Марк, подмигнув мне, показал на разделительную полосу. Территория Алекса священна. «Если я позволю тебе переступать черту, то весь твой бардак расползется и на мою половину». Хмуро покосился на него Александр. «Что ты понимаешь в творческом беспорядке?» Пафосно произнес Марк и со смехом поманил меня за собой. «Садись куда хочешь, не стесняйся. Если что мешает, это двигай в сторону или сбрасывай на пол. У меня можно все». Я оглянулась и ответила. «Я лучше постою». Было всё же очень неловко находиться здесь, и хотелось побыстрее уйти, чтобы не задыхаться, находясь так близко к Александру ещё и в такой обстановке. Марк тем временем принялся перебирать вещи на письменном столе. Сейчас, сейчас. Я же где-то тут положил, тихо бормотал он. А, вот. У него в руке оказалась отпечатанная фотография. Что это? Я взяла её, разглядывая. Когда-то я был главредактором нашей студенческой газеты, ответил Марк. И мне помогал один старшекурсник, он выпустился в прошлом году. Так вот, он был из твоего мира и тоже обожал фотографировать всё, что видел. Только у него был такой большой фотоаппарат, и потом он проявлял фото на бумаге. Это, кстати, было очень удобно для газеты. И это фото одно из тех, что осталось после него. Смотри, тут как раз наша главная аллея конец зимней сессии. Ребята позируют. А теперь смотри на статую. Видишь этот взгляд? Бог Йоворта. Охнула я. Да это почти как на моей фотографии. Я сам удивился, когда увидел это. Случайно попалось мне сегодня под руку и прямо в точку. Марк щёлкнул пальцами. Значит, это уже не в первый раз. Что именно? Я вздрогнула, заметив за своей спиной Александра. Он стоял слишком близко, чуть склонившись. Я даже ощущала его дыхание на своей щеке и смотрел на фотографию. «Ты переступил черту мира хаоса, надо же!» Не применул его поддеть Марк. «Это экстремальная ситуация. Алекс все же хмыкнул, пусть и как всегда мрачно. Так что не так с этой фотографией?» Марк посмотрел на меня. «Расскажем ему!» И я, чуть улыбнувшись, кивнула.